Мазепа отправил Копскову четырех полковников Мергородского, Переяславского, Полтавского и Лубинского до наказного Нежинского с семнадцатью тысячами войска и наказным гетманом назначил полковника Мергородского Данилу Апостола. После Эрестферской битвы этот гетман прислал Мазепе жалобу. Генерал стал в мызе... Эрестфер и войско великороссийское Около себя поставил неподалеку по всем дорогам и малым путям И всему войску дал позволение, что охочие шли на все стороны В загоны, разоряли и жгли Наши малороссияне, как большие охотники до добычи Едва не до самого Юрьева Ливонского ездили загонами И много добычи привозили в свои таборы Но войска великоросские, верно наученные нарочно, по всем дорогам у казаков отнимали силую добычу и самих нещадно побивали, отчего бедному нашему войску бесчестие и ругательство. А теперь, как слышим, в наших перьях щеголяют, нашую добычу корыстуется сам региментующий Шереметьев а нашу усердную и верную службу пред монархом осуждает и ругается. Еще во Псковщине, будучи, слышали мы в народе слова, будто от нас никакого не было дела и службы, но терпели, видя недоброходство региментирующего ко всему краю нашему. Слыша от нас, какие там нестерпимые недоброходства, едва ли кто вперед из Украины нашей туда на службу царскую пойти захочет, хотя бы и великим насильством и принуждением. Но оказалось, что великороссийские войска немного отняли добычу у казаков, потому что апостол привез в Малороссию четыре знамени, пять пушек, до двадцати пленных офицеров, а у простых казаков оказалось пленных чухнов, лошадей и других пожитков многое число. Знамена пушки и офицеры были отобраны, вся другая добыча оставлена. Между тем запорожцы не переставали делать неприятности. В октябре 1701 года они разорили селитренные заводы по обеим берегам Самары. размежовывать земли по реке не дали. Наконец ограбили греческих купцов, шедших из Турции в Россию. Султан прислал в Батурин с требованием, чтоб немедленно были отданы его подданным пограбленные у них товары. А раздражать султана в это опасное время было нельзя, чтоб к войне шведской не прибавить еще турецкую. Головин просил у Мазепы совета, что делать с запорожцами. Мазепа отвечал, «Имеешь, Ваша вельможность, высокий разум» которые великие монаршеские, исправляешь дела. Так можешь свободно без моего совета то рассудить, какого запорожца наказания годны. Я бы им давно притер носы и унял бы их от сумасбродного своевольства, и за нынешний проступ умел бы покарать, если б не боялся привести их в последнее отчаяние и отогнать от милости монаршеской» издавно не раз бывало, что они, усмотря с этой стороны какое-нибудь неудовольствие, ставили кого-нибудь себе наказным гетманом и уходили в соседние области, ища заступления, что и теперь сделать им нетрудно. Головин писал, чтоб гетман зазвал к себе в Батурин лучших запорожцев и прислал их в Москву. Мазепа отвечал, «Старинная пословица говорит». Мужик чёрен, как ворона, а хитёр, как чёрт. Я уже говорил с запорожцами, которые ехали в Москву за жалованием, пытал их о разбой над греками, представлял, что это дело не может успокоиться, пока не выдадут заводчиков. Но у них один ответ. «У нас нет никаких заводчиков, мы всё это сделали». Все войско запорожское низовое на то позволило. Есть у них писарь, зеленецкий вор и давний изменник, который был первым советником Петрику и вместе с ним в Крым ушел, навел на Украину татар и запорожцев. Разбитый под Цариченкою убежал в Запорожье и до сего времени там живет, оставив в Полтаве отца, мать и жену. Говорят о нем, что великую имеет силу между запорожцами». В молчит, а по куреням тайно что хочет, то и делает. Если б дал Бог прибрать его к рукам, то тайны запорожские открылись бы, ибо нестаточное дело, чтобы запорожцы поступали так дерзко, не будучи обнадежены либо от хана, либо от поляков. Головин рассердился, что вместо ответа, как наказать запорожцев, Мазепа отделался комплиментом. Мазепа отвечал — Бог свидетель, что я сделал так для того, только чтобы не подать на себя большого подозрения, будто я действую из приватной моей к запорожцам какой-нибудь злость, а не для общего добра и верной службы, потому что и первое мое донесение о грабительстве запорожцев, шедших в Псков на службу, ни во что вменено, а они, возвратясь, своими песьями губами лают». «Гетман-то нас хотел запровадить в Сибирь или к Архангельску вечную неволю. Привел на то государя, чтоб нам ни сукон ни по пяти рублей за наши работы не дали. Хотя я их собачьих голосов не боюсь, однако от таких плутов терпеть тяжело». Мазепа высказал неудовольствие, что по его донесению запорожцы не были наказаны. И в том же письме на вопрос Головина «Наказанием запорожцев не повредить бы Украине?» Отвечал «Не дай Боже, чтобы явилось от запорожцев какое-нибудь новое зло. Нет сомнения, что многие из городовых к ним пристанут».